Сокровища из летницы. Мало кто из болгарских крестьян, отправляясь на работу, не даст полной гарантии, что не вернется с поля или виноградника со связкой увесистых фракийских золотых сосудов или с пригоршней римских или византийских монет. Ведь разговоры о найденных или не найденных кладах в е л и с ь и ведутся почти что в каждом болгарском селении. Вот и жители села Летница, начиная в 1963 году постройку новой к о ш а р ы для овец, наверное, были готовы ко многому. Но разве не ё к н е т сердце, когда именно твоя лопата неожиданно стукнет о край большого металлического предмета? Этим предметом оказался бронзовый котел, наполненный какими-то пластинками и монистами. Он лежал на глубине полуметра на том самом месте, где селяне затеяли копать яму для столба. С усилием вытащив котел из земли, счастливые находчики разделили между собой серебряную с позолотой мелочь и разнесли ее по домам. Однако о находке клада стало известно сотрудникам музея в городе л о в и ч Приехавшие в л е т н и ц у ученые провели исследование места находки, подобрав здесь еще несколько серебряных бляшек, а потом пошли по домам, убеждая крестьян сдать найденные предметы, которые могут представлять большую ценность для науки. Так, хотя и не целиком, с о к р о в и щ е попало в руки ученых. Оказалось, что клад из л е т н и ц ы содержал большое количество золотых и серебряных предметов конской сбруи. налобники, наузники, нашивные бляшки и так далее. В числе находок были и хорошо сохранившиеся железные у д и л а Практически все предметы богато украшены. Несколько бляшек даже образуют целый иллюстративный цикл, посвященный подвигам некоего фракийского героя. Он изображен в виде всадника, бросающего копье, сражающегося с дикими хищниками, медведями и волками. Часть изделий клада из Летницы, несомненно, является делом рук греческого мастера, в то время как другие изготовлены местными фракийскими мастерами. Специалисты датируют эти предметы IV веком до нашей эры и считают их весьма ценной находкой, проливающей свет на мифологию фракийцев и их верования, что позволяет лучше понять культуру и мировоззрение этого древнего народа. Предметы клада из л е т н и ц ы экспонируются в залах Национального археологического музея в Софии.